Глава шестая. Так случилось, что я направился в Афины с сушей. Дед мой, хотя и считал, что я поступил глупо и тревожился обо мне, не пытался просить меня отказаться от высказанного перед людьми слова. Это унизило бы честь нашего дома. Мать сходила к священному змею за предсказанием, Были опасности, но смерть она не увидела. Мне же в слезах открыла, что меня ждут великие испытания и признала, что не знает их исхода. Она заставила меня поклясться в том, что имя отца я назову лишь перед ним самим, поскольку опасалась, что я попаду в руки его врагов. Я обещал, чтобы успокоить мать, Я спросил ее, что передать отцу, но она лишь покачала головой, сказав, что вся ее весть я сам, а что касается остального, все это было давным-давно. Словом, через два дня в мою колесницу впрягли пару коней, и я стал возле возничу. Я намеревался править сам, но Декси упросил меня взять его. Я не мог пожелать себе лучшего спутника — которого, как говорят, вскормила кобыла. Мы с грохотом проехали через великие врата Трезена, возведенные гигантами. Дед велел укрепить над ними герб нашего дома, зигзаг молнии между двух орлов. Дед, мои дяди и молодежь проводили меня до берега. Отсюда дорога вела на север. Здесь они повернули назад — И началось наше путешествие. Первую ночь мы провели в Эпидавре, городе на восточном побережье Арголиды, в святилище Аполлона-Целителя, вторую — в Кенхреях, главном порту Каринфа в Саранийском заливе. Заметив перед вечером округлый холм Каринфа, мы поняли, что на следующий день нас ждет путь через перешаек. На дорогу через Ист ушел целый день. Да, всего один день. Это чистая правда, чтобы там не плели исказители. Ныне я опровергаю лишь такие роскозни, в которые не поверит ни один взрослый муж, и пропускаю мимо шея остальное. Бредни эти дороги людям, и не причиняют вреда ни им, ни мне. Я не встречал на Истме чудовищ. Не привелось мне убивать дубинкой великана. Только дурак возьмется за дубинку, когда под рукой мечи копье. Я сохранил свое оружие, хотя его у меня неоднократно пытались отобрать. Незачем выдумывать чудищ, когда имеешь дело с людьми. Местность там скалистая. Дорога все время крутит, так что впереди ничего не видно, но среди придорожных скал прячутся разбойники. Декси правил, а я управлялся с нападавшими. Ему нужно было суметь в любой момент быстро развернуться. Такова была его работа, и он отменно справлялся с ней. Не имея сменных коней, мы не могли рисковать ими. Теперь, спустя столько лет, все эти схватки слились воедино в моей памяти, кроме последней. Синим и черным запомнил я Истму. Над головой голубое небо с редкими облаками, а по правую руку черные скалы, пустившие свои стопы в синее море. Синего от голубизны отделяли розовые пыль на дороге, кусты и темные сосны. Море было спокойным, оно казалось вторым небом, только еще синее, синее лазурита, сапфира самого синего цветка. Возле скал залегали глубокие тени, то отливавшие зеленью, то переливчатые слоношейка горлицы. Мне нечасто удавалось поглядеть на окрестности. Взгляд мой выискивал вокруг иное, но я помню эту синеву. Меня не оставляло тогда ощущение, что в этой земле не знают закону. Увидев на обочине истмийской дороги раненого с запекшимся ртом и покрытые мухами окровавленной раной, путники лишь подгоняют своих ослов и проезжают мимо. Впрочем, когда встречаешь такого несчастного, ему же ничем нельзя помочь. Помню, что одного пришлось просто прикончить, как раненого вепремца. Я сделал это быстро, пока он пил, но сперва позволил ему вкусить воды. В полдень мы укрылись в речном русле. По летней поре в нем едва сочилась вода, но мы всё-таки нашли и струйку. Когда мы распрягли коней и поели, Декси отошел в скалы. Через какое-то время мне показалось, что отсутствие его затянулось. Я позвал друга и, не получив ответа, отправился на поиски. Скалы были крутыми, и копьё я свое оставил внизу, чтобы удобнее было подниматься. Трудно даже поверить, что некогда ты мог быть настолько зеленым. Оказавшись на краю расщелены, я сразу же заметил его. Декси лежал у ног широкоплечего верзилы, стаскивающего с моего возничьего наручные кольца. Должно быть, он оглушил Декси сзади, поскольку тот даже не закричал. Дубинку грабитель оставил в стороне. Декси чуть шевельнулся. Значит, он еще жив». Я вспомнил, как спас его от быка в загоне, и теперь я вновь подверг своего друга опасности. Я уже собирался впуститься вниз за копьем, когда разбойник, закончив свое дело, начал перекатывать до к краю обрыва, как раз над дорогой. «Остановись!» — закричал я со скалы. «Оставь его в покое!» Грабитель поглядел вверх. Он был рыж и широкоплечь. Раздвоенная борода прикрывала толстую шею. Увидев меня, он расхохотался и пнул ногой моего друга. Я потянулся за камнем, однако он не поддавался руке. «Оставь его!» — закричал я и услышал, как мой голос сорвался на высоких тонах. Уперев руки, в бока рыжий рявкнул. «А это что еще за златовласка? Ты ему мальчик или девочка?» Последовала ругань. Весьма понравившееся грабителю, он даже расхохотался и, не закрывая рта, столкнул Дексия со скалы. Я услышал его крик, резко оборвавшийся. Гнев закипел во мне. Он заполнил мое тело, мои конечности. Я словно стал невесомым. А когда я прыгнул вниз, ярость, словно крылья, подхватило меня, и отнесла туда, куда я не мог бы прежде допрыгнуть. Даже волосы мои стали дыбом, словно гриво царь коня. Я приземлился на ноги, распрямился и побежал, не ощущая под собою земли. Гробитель стоял с открытым ртом, уже наполовину расставшись со смехом. Когда я достиг его? Он умолк. Потом я обнаружил на своем теле отметины, оставшиеся от его зубов и ногтей, но во время схватки не ощущал ничего. Только заметил, что соперник мой не борец и привык полагаться лишь на свою дубинку. Поэтому я перехватил его руки, когда он потянулся к моему горлу, и перебросил через себя, использовав движение его собственного тела. Ошеломленный он лежал, как только что лежал Декси, запрокинув голову на край скалы. По-моему, он не понял, что происходит, пока не очутился в воздухе. Тут рот его снова открылся, но уже не для смеха. У края воды лежала огромная округлая глыба, похожая на черепаший панцирь. Он ударился головой прямо о камень. «Ну что ж, утесы там высокие». Я отправился посмотреть, где упал Декси. Он лежал на остром камне, и море уже перебирало складки его белой туники и рыжие кудри. Я спустился к нему, насколько сумел, посыпал сверху землей, чтобы освободить душу перед дорогой, и обещал позже принести подобающее приношение. Во всяком случае, я уже совершил первое то, в котором особо нуждаются убитые. «Кони поели. Я запряг их, ощущая собственную неловкость по сравнению с умением друга, исчезнувшего, словно черновая ветка в огне. Я поднялся в колесницу и взял в руки и поводья, ощутив, что это такое остаться одному. Чуть ниже по дороге ко мне обратился некто с изъявлениями покорности». Человек этот сказал, что люди уже грабят дом разбойника Скирона. Так что убит его мной, и он готов провести меня к месту, где я смогу по праву потребовать свою долю. Я отвечал, что дарю эту добычу ему, если сумеет забрать ее, и отъехал, оставив доброход в унынии. Шакал не любит охотиться самостоятельно. Это была моя последняя схватка на Истме. Или мне повезло, или люди избегали меня. К вечеру я выехал с перешейка и катил к мегаре между морем и горами. Смеркалось, к востоку вставали черными, громовыми тучами горы, аттики. Дорога пролегала в пустынных местах, где слышен был только волчий вой и жалобный крик кролика, пойманного лисой. В темноте дорога стала опасной для коней, и мне пришлось вести их в поводу. Чтобы стать взрослым, мало доказать силу собственных рук. Теперь, когда никто не угрожал мне, я оказался себе одиноким ребенком. Небесные боги явно забыли об этой темной и неровной дороге, оставив ее земным демоном, недружественным человеку. Тело мое ныло, я ощупывал раны и горевал о своем друге. Чтобы утешиться, я напомнил себе, что царь Мегар и Эллин и родственник моего отца. Но меня окружала ночь, неблагосклонная ко мне, и я вспомнил, что после рождения не получил даже слова от своего отца. Вспомнил Трезен, круглый очаг в великом чертоге, успокаивающее пламя над просторным ложем из пепла, свою мать среди стайки служанок и лиру, переходящую из рук в руки. Вдруг я услышал громкий лай собак и посвист, а за следующим поворотом в лощине среди терновника увидел костер. Его окружали шесть или восемь маленьких козапасов старшему не было и тринадцати, а младшему исполнилось восемь или девять. Они пытались свирелями разогнать страх посреди полной призраков ночи. Завидев меня, они разбежались, попрятавшись среди коз. Но когда позвал их, понемногу выбрались на свет, и я сел среди них, чтобы согреться. Они помогли мне распрячь коней, уже представляя себя колесничими, и показали, где искать воду и еду. Я поделился с ними фигами и чменным хлебом. Они угостили меня сыром. Распрашивая, откуда я еду, они обращались ко мне почтительно, «Господин, повесть моя в полном виде не годилась для ушей мальчишек, ночевавших в столь уединенном месте. Ему без того приходилось опасаться волков и леопардов, но я показал им дубинку Скирона, которую взял с собой, и рассказал о его кончине» поскольку этим разбойникам здесь явно пугали детей по ночам. Сидели, лежа вокруг меня, они поблескивали глазами из-под падавших на лоб густых прядей волос, издавали возгласы удивления и расспрашивали меня о том или ином месте, находившемся менее чем в десяти стадиях, так как мы бы с вами говорили о Вавилоне. Стадии меры длины равные ста семидесяти метрам. Ночь сгустилась. Я более не видел ни потемневшего моря, ни черных гор. Лишь каменные стены расщелины, смутные очертания лежащих кос и кружок лиц возле огня, отполированные руками тростниковые свирели, желтые собачьи глаза, костяную рукоятку ножа да спутанные светлые волосы. Мне дали веток для ночлега, и все улеглись возле огня. Когда все они забились под два грубых потертых одеяла, Копоша, на щенки, стремящиеся поудобнее устроиться возле суки, Самый маленький, как последний в помете, остался снаружи. Я увидел, как он усаживается, подтягивая колени к подбородку, И укрылся краем плаща. От мальчишки пахло козьим пометом, И блох на нем было больше, чем на старой собаке. Однако он все-таки был здесь моим хозяином. Через некоторое время он сказал мне, «Хорошо бы с нами всегда был муж! Тут так часто гремит гром или рычит лев!» И скоро уснул. Я же лежал, бодрствуя, возле догорающего костра и смотрел, как по небу неторопливо шествуют звезды. «Быть царем», — думал я, — «что это значит?» Вершить правосудие? Воевать за свой народ? Посредничать между ним и богами? Конечно же, именно так.